Глава 2. Следующая остановка произошла где-то через час. Глайдер плавно затормозил, повиснув в месте, которое, на мой взгляд, ничем особо примечательным от остальной местности не отличалось. По крайней мере, никаких путешественников из других миров поблизости не наблюдалось. В чем дело? Разве вы не собирались ехать в город? Я наморщил лоб, вспоминая название упомянутого в разговоре местного населенного пункта — Вавилон. Инопланетяне, а кто они еще по отношению ко мне, не ответили на вопрос. Споро выгрузились из своей летающей Тарантайки и принялись доставать какие-то штуки из боковых багажных контейнеров. Их там, оказывается, скрывалась целая куча, если судить по откинутым крышкам. Я бросил беглый взгляд на оставшуюся без присмотра приборную панель, прикидывая, смогу ли завести незнакомый механизм для самостоятельного полета. Выглядело вроде несложно, в том смысле, что кнопок не так много, как ожидалось от машины, умеющей парить над землей. Вспомнить самый простейший земной самолет, в кабине пилота на пульте управления столько всякого добра, что глаза разбегаются. Без специальной подготовки нечего и пытаться лезть за штурвал. Гарантированно разобьешься еще на стадии взлета. А тут ничего, попроще. Правда, никаких подписей не видать. А поясняющие значки лично мне ни о чем не говорили. Черт его знает, где сжигание, а где тормоз. Педали и рычаги рядом с водительским сиденьем отсутствовали напрочь. Вставай, будешь помогать. Коротышка одним движением расстегнул заблокированный ремень безопасности, освобождая меня от оков. Кажется, он заметил мой интерес к системе управления глайдера. Но включать удавку не стал, ограничившись грубым толчком с зависшей платформы. Тащи это на взгорок. Мне вручили перетянутые гибкой лентой, напоминающей изоленту, охапку коротких трубочек. Легкие, из алюминия. Материал вроде похож. Не пластик точно, и определенно не дерево. Я обхватил аккуратно перевязанные фиговины, только бантика сверху не хватало, и направился в указанном направлении, где уже с чем-то возился Робокоп. «Давай!» Здоровяк перехватил принесенные трубки, схватился за один конец рукой, и тряхнул как тряпкой. Круглые железки, издав мелодичный звук, разошлись в стороны и выдвинулись на три секции, существенно увеличившись в длине. Оказывается, я принес треногу. Только почему-то на пяти опорах, а не на трех или четырех, как обычно. Не обращая на меня внимания, мордоворот в скафе принялся с устанавливать на стойку какой-то серый куб. Снизу вставил прозрачный футляр-капсулу. На бок прикрепил щиток с дисплеем и двумя рядами кнопок под ним. Конструкция имела слегка несуразный вид, однако не выглядела самоделкой. Это явно серийный образец, изготовленный на промышленной фабрике для выполнения определенных функций. «Что это?» – спросил я, не скрывая любопытства, осматривая поставленную на Папа Бандуру. «Иал-ловушка», – пояснил коротышка, успевший присоединиться к нам на пригорке. Сканер уловил высокую концентрацию энергии в этом месте. Выходит, ау можно собирать, как какой-нибудь урожай посевных. Очень интересно. Я впитывал информацию, стараясь ничего не упустить. Похоже, выбраться отсюда еще не скоро представится возможность. Следовало вникать в местные реалии для полной акклиматизации в социуме. Энергию используют в технике? Я кивком головы указал на замерший глайдер. Кудесник кивнул. Только после обработки. Сырая энергия не подходит для работы в механизмах. Они быстро выходят из строя. Для этого ИАЛ превращают в вайт. Более стабильный источник питания. Парень ткнул пальцем в мощную винтовку товарища. Это называется вайзер. Он использует стандартный вайт-аккумулятор для выстрелов энергетическими снарядами. Словоохотливый коротышка объяснил все подробно. Похоже, ему было в радость почесать языком хоть с кем-то, кроме своего приятеля. Думаю, с таким же успехом он мог болтать, и, обращаясь к простому булыжнику. Он рассказывал мне о незнакомых вещах вовсе не по доброте душевной, а потому что хотел поболтать. Наверное, они уже долго шлялись по серой пустыне, раз разговоры друг с другом их уже притомили. Знаю о таком. Сам испытывал нечто похожее. Как-то раз пришлось просидеть в хижине в уединенном уголке американо-канадской границы целый месяц в компании одного человека. Общие темы бесед очень скоро исчерпали себя. И мы в основном отмалчивались, занимаясь каждой своими делами в ожидании передачи посылки. Помню, как после задания, зайдя в первую закусочную, минут десять трепался с барменом о всякой ерунде, настолько соскучился по общению с другими людьми. Так что я отлично понимал любителя шмоток из коричневой кожи и пользовался данным обстоятельством на полную катушку, заполняя пробелы в знаниях о жизни в Междумирье. А что такое эль излучение Я припомнил сказанный здоровяком термин касательно моего возможного времяпрепровождения на службе у неких таинственных гильдий Авилона. Интуиция говорила, что это тоже относится к сбору неких ресурсов, как то, чем мы занимались сейчас. Коротышка аж крякнул от удивления и весьма уважительно посмотрел на меня. «У тебя отличное чутье, новичок. Или ты так хорошо соображаешь? Уж не знаю, что хуже. Но ты попал в яблочко. Без L-излучения невозможен процесс перегона Иала в Вайт. Его добывают в других мирах? Верно. В мирах с богатой биосферой. Безжизненные пустыни для этого не годятся». Собственно, участок, куда ставят установки добычи, сам становится куском такой пустыни после наполнения эль-резервуаров. Аборигенам, как сам понимаешь, это не очень нравится. Они нападают, пытаясь помешать процессу сбора. Нередко со смертельным исходом для рейдеров. Когда-то я тоже занимался этим, и могу с уверенностью сказать, это одно из самых опасных занятий в Вавилоне. Я сделал стойку. Значит, в чужие миры забрасывают специальные группы, и они занимаются там сбором этого L-излучения. Осторожно осведомился я, мысль свалить отсюда и вернуться домой не покидала меня с тех пор, как здесь очутился. К этому времени устройство на треноге уже вовсю заработало. Мы отошли от него подальше и сейчас наблюдали, как стеклянная емкость в форме термоса с металлической крышкой и основанием понемногу заполнялась светло-синим туманом. По мере наполнения и плотности концентрации цвет изменялся, становясь все более насыщенным и ярким, напоминая голубой неон. В голову полезли нехорошие мысли о привычке радиоактивных хреновин к свечению в темноте. «Очень надеюсь, что это не какой-нибудь аналог урана или плутония. Свинцовых трусов на мне нет». «Да ты действительно неплохо соображаешь», — издевательски заметил коротышка. Здоровяк в броне громко фыркнул. В отличие от нас, он стоял в полоборота и не смотрел на активно работающую ИАЛ-ловушку. Один контейнер очень быстро наполнился, автоматика резво сменила на другой, отправив исходящий легким сиянием тубус в пластиковый держатель. Я предпочел не заметить ерничание в свой адрес. Однажды я видел, как цветущую долину с озером и лесом преобразователи L-излучения превратили в горную лощину, где кроме песка и пыли ничего не осталось. Продолжил разглагольствовать коротышка. «Туземцы с испугу принялись собирать целую армию, но к тому времени мы уже ушли через схлопнувшийся портал». Кудесник зашелся визгливым смехом. Я покачал головой. «Вот по кому плачет Гринпис. Хотя вряд ли экологи-активисты встретят у местных понимания. Прикончат защитников дикой природы и помнить забудут». Итак, подведем итог. Есть два вида энергии. ИАЛ – это сырой вариант, непригодный для использования в обычном ключе. ВАЙТ – обработанный, работающий, видимо, в качестве электричества для механизмов. Чтобы из первого получить второй, необходим особый реагент, некое L-излучение. Его добывают в мирах с обильной флорой и фауной. Высасывают жизненные соки с земли при помощи преобразователя. Для этого отправляют специальные группы через порталы. Остается прояснить. Порталы открываются в произвольном порядке, в качестве, так сказать, некого природного феномена, или для этого имеются специальные технологии. Порталы бывают нескольких типов. Дегар охотно поделился со мной общедоступной для жителей Авилона информацией. Самые распространенные – дикие воронки. Они возникают постоянно за короткий промежуток времени успевая перетащить сюда какого-нибудь растяпу, одного или вместе с куском того мира. Я медленно кивнул. Меня из Хитроуз затянуло одного. А мертвая девушка перенеслась вместе с приличной частью газона. Видимо, раз на раз не приходится. Могло вообще половину тела отрезать и привет. В какой-то степени и впрямь повезло. Также есть статичные порталы, закрепленные на уровне одного перехода. Их всего несколько, и поддержание их стабильности влетает в немалую сумму. Как правило, там стоят аванпосты, принадлежащие гильдиям. С другой стороной налажены связи, вплоть до прямой торговли. Туда, естественно, рейдеров не засылают. но ну, разумеется. Кто будет вести дела с контрагентом, портящим экологию твоего родного мира? Другое дело, какие-то левые планеты с незнакомыми туземцами. Тут можно разойтись по полной программе. «Эль-излучение» — это ресурс. Весьма ценный и даже жизненно необходимый для развития цивилизации. Отсюда и беспощадность. Люди-сволочи еще те. За полезные ископаемые легко готовы развязать полномасштабную войну. Стоило ли упрекать местных в подобном поведении? И, конечно, долгоиграющие порталы. Они вроде диких воронок, возникают сами по себе, но держатся значительно дольше. Существует аппаратура, способная не только найти их, но и предсказать появление путем пеленгации электромагнитных возмущений особого типа. Заброску в рейд за L-излучением обычно осуществляют как раз через них. Я добросовестно запоминал услышанное. Пусть это и общеизвестные истины для здешних жителей, для меня-то это зона неизведанного. — А как же технологии? — спросил я. — За ними ведется охота в других мирах? Кудесник тряхнул головой. «Бывает и такое», — согласился он. «За обычными ресурсами тоже устраивают экспедиции. Некоторые гильдии занимаются этим целенаправленно, чтобы потом продавать добытое на торговых площадках. Хотя бывают и исключения. Я как-то слышал, мастер строительства гильдии Несара отправил две группы на заброску с приказом привезти 50 кубометров натурального дерева. Уж не знаю, зачем они ему понадобились и чем не устроил ассортимент на центральном рынке стройматериалов. Нихило. Так и представляется. Сидит какой-нибудь босс. Захотелось ему крабов. Вызвал секретаршу и приказал отправить в другой мир людей на ловлю свежих ракообразных. Да нет, бред, перебор. Экономическая составляющая, скорее всего, играет в таких делах первостатейную роль. Или нет? Как говорится, у богатых свои причуды. Могут себе позволить безумство похлеще. Стоящий до последнего момента без движения Робокоп вдруг круто развернулся и зашагал, тяжело ступая по каменистой почве в сторону видневшегося неподалеку еще одного пригорка. Прямо на ходу, сзади его бронескафа, открылись пазы в районе лопаток. Оттуда вынырнули два летающих шара, Понесшихся вперед с по ускорением. О, как! Круто! Какие-то дроны-разведчики? Что-то случилось? поинтересовался я, не поленившись по-быстрому оглядеться. Стой, замри. Коротышка предостерегающе вскинул руку вверх. Сам присел, став удивительным образом похож на хищника из семейства кошачьих. Небольших размеров, но все же хищника, готового рвать и кусать до тех пор, пока враг не отступит или не исторгнет последний вздох перед смертью. А я внезапно услышал странный шепот, рождавшийся, оказалось, прямо в мозгу. Сначала было непонятно, что там бормочет незнакомый голос, меняющий тембр через равные промежутки времени. Но очень быстро удалось разобрать череду повторяющихся друг за другом слов. «Убей его! Убей его! Убей его!» Я потряс головой, пытаясь избавиться от звуковых галлюцинаций. Разум быстро охватила расслабленность приятного наваждения. Пришлось очень постараться, чтобы полностью не рухнуть в транс чужеродного влияния. «Что еще за хрень?» — я силой потер виски. Перед глазами вставали картинки, где я нападаю на Дегара, вырубаю его, сбегаю вниз по склону каменистой насыпи, сажусь в глайдер и улетаю, оставляя позади своих пленителей. Видение оказалось настолько реальным, что чудом удалось удержать себя в руках. Так же сильно помогала агрессивная поза застывшего коротышки, провожающего каждое мое движение подозрительным взглядом. Постепенно настойчивый шепот затих, став напоминать едва слышный шелест листьев, гонимых ветром по мостовой поздней осенью. «Что это было?» — повторно спросил я. «Шипотун». Лаконично ответил парень с копьем, все так же напряженно вглядываясь в мое лицо. И только через минуту, убедившись, что от меня не стоит ждать каких-либо отчаянных поступков под влиянием и народной воли, он соизволил дать более подробные пояснения. — Здесь тоже иногда попадаются существа, — коротышка озорно подбегнул. — Что ты услышал? — Я напрягся. Говорить или нет? — Правда, звучало не слишком приятно для собеседника. С другой стороны, ложь могут раскрыть. Не могу сказать, что парочка хозяев глайдера оказались мне приятными личностями, но и лезть на рожон, выставляя себя в руном будет непрагматично. Нужно вести себя осторожно, присмотреться, а уж потом что-либо предпринимать. «Убей его», — честно сказал я. Не знаю, какой я ожидал увидеть реакцию на такие слова, но уж точно не заливистый хохот. «Убей его! Ха-ха! Вот это да! Ха-ха!» Все никак не успокаивался кудесник, картинно держась за живот. «Убей его! Здорово он тебя чуть не подловил! Ха-ха! Убей его!» Не знаю, что он нашел в этом смешного. Как правило, люди, услышав нечто подобное, не веселятся так откровенно. В том смысле, если и усмехнуться, то настороженными глазами сверкать все равно будут. На случай, вдруг сказанная абсолютная правда и непосредственное руководство к действию. А этот ржет. — Искренне захлеб, получая удовольствие от веселья. — У меня стоит основа уровня бирюза, — кое-как успокоившись, объяснил весельчак. Видя недоумение на моем лице, он добавил, — Шипотун подталкивает жертву к самоубийству через ментальное внушение, а потом жрет труп как падальщик. — Понимаешь, о чем я? — сообразил я быстро. — Чего уж тут непонятного, все лежит на поверхности. — В случае моего нападения на тебя я бы умер осведомился я, почему-то твердо уверенный в положительном ответе. «Даже испугаться бы не успел», — подтвердил Дегар. «Я же говорю, у меня основа — бирюза. Проекция зафиксирована на семерке. Рукопашный бой на пятерке. Никаких шансов для новичка. Я бы тебя убил еще раньше, чем ты сблизился со мной для удара, причем реагируя на чистых рефлексах. То есть сам бы понял, что происходит только после твоей смерти. Так что благодари богов». Что не сделал глупости и не последовал совету шипотуна. Коротышка помолчал и продолжил А вообще ты молодец. Смог устоять перед атакой на мозги. Обычно нужна сильная воля или защита от такого рода нападений. Выстоял самостоятельно, удержал контроль над сознанием. Немногие способны на такое. Сообщение, что здесь вводятся плотоядные твари, да еще к тому же умеющие влиять на разум. Вызвали у меня закономерное беспокойство. Удрать? Куда удрать? Схарчат за ближайшим углом и имени не спросят. Вот черт!» Издалека прилетел грохот разрывов. Стоящий на скалистой сопке Робокоп что-то увлеченно расстреливал из своей базуки, скрытая от нас на другой стороне. Громыхало солидно. Сразу видно, работал серьезный калибр. «Вот и все. Конец шепотуну. Зарыться в грунт на метр не значит спастись от очереди из Вайзера. Мяу уважительно покивал. Действительно, стрельба из инопланетной штуки здорово напоминала гранатометный обстрел, а то и минометный. Шум от череды разрывов вышел знатный. «Что такое основа?» — спросил я, отворачиваясь от места побоища. «Биомеханический комплекс из псевдоживой синтетики, искусственная нервная система» умеющая запоминать изученные ранее навыки, рассеянно объяснил коротышка, оглядываясь по сторонам. Он вдруг прищурился. Тонкие губы изогнулись в кривой усмешке. «Кажется, я заболтался с тобой и забыл, что ты являешься ценным грузом», — проронил он. «Но знаешь, как говорят, лучше потерять благодарного слушателя, чем пять тысяч полновесных монет. Так что, без обид, новичок, остаток пути ты проведешь в бессознательном состоянии». Что-то сказать в ответ и сделать я не успел. Мелькнула выброшенная вперед рука, обтянутая рукавом из коричневой кожи. И удавка сжалась особенно сильно. Перед глазами все поплыло, и наступила темнота. Забавно. Именно тогда я видел разговорчивого коротышку Дегара в последний раз. Больше я ни его, ни его приятеля в жизни не встречал. «Эй, просыпайся!» Кто-то требовательно тряс меня за плечо. «Сделай ему укол!» В шею кольнуло острым. Послышалось шипение впрыска шприца инъектора. В голове немного прояснилось. С трудом удалось приподнять веки. И тут же зажмурись. Какой-то гад посветил мне фонариком прямо в глаза. «Живой. Реакция нормальная. Может, на сканер? Выглядит не очень. Да ну, возиться еще с этим биомусором. Давай, оформляй его. Следующая партия уже на подходе». Наступила короткая тишина. Меня снова сильно встряхнули, не давая вновь отключиться. Ваши долговые обязательства в размере 10 тысяч универсальных единиц были выкуплены гильдией Хром. Выставленный счет за оказание услуг включает доставку до города, вживление лингва-червя, комплект медпрепаратов для стабилизации организма после перехода через Дикий Портал и пройденный курс интенсивной терапии восстановления по прибытии. Я дернулся. Ощутил себя привязанным к вертикально стоящему столу. Ноги, руки и пояс обхватывали эластичные ремни, жестко фиксируя в одном положении. «Вам понятна суть сказанного?» Рыхлая морда, маячившая перед глазами, требовательно глядела на меня, ожидая ответа. «Я протестую», — медленно прохрипел я. Морда широко заулыбалась, довольная полученной реакцией. «Протест отклонен», — радостно сообщили мне. Согласно положению 233 дробь 4 о принудительных взысканиях задолженностей с частных лиц, ваш статус свободного человека изменился. Отныне вы являетесь служащим нулевого порядка гильдии Хром. Что-нибудь еще хотите сказать? Я послал его так далеко и надолго, как только смог. В ответ морда рассмеялась. пухлые щечки затряслись в унисон издаваемым звуком веселого похрюкивания. Имя? Я открыл рот, собираясь назвать себя, но мне этого не дали сделать. А впрочем, неважно важно. От зубодробительных имен и намерян компьютеры сходят с ума. Запишем Кейном. Прозвище получишь потом от своих товарищей-рейдеров. Станешь свободным, вернешь настоящее имя, если доживешь. Судя по всему, возмущаться было бесполезно. Процесс отработан до полной автоматизации. Никакие протесты и обращения не принимались к рассмотрению отсеиваясь еще на стадии подачи устной заявки. «Имплант». К затылку приставили что-то холодное. Щелкнул пневмоинъектор. «В твою шею помещен микрозаряд взрывчатки с дистанционным детонатором. Будешь сопротивляться или не выполнять приказы, аккуратный микровзрыв отделит твою тупую башку от тела. Все ясно?» Нестерпимо захотелось врезать по мерзкой харе. Маячище перед глазами и с садистским удовольствием перечисляющие отвратные новости, которые на меня свалились. Нет, не просто врезать, а прикончить. Сначала этого жердя, а потом найти тех двух ублюдков, продавших меня в это поганое заведение, где с людьми обращаются как со скотом. Без труда догадавшись, о чем я думаю, толстяк заржал и махнул пухлой рукой. — С этим все, отправляй. Стол дернулся и поехал. Я понял, что верхний конец крепился к подвижной транспортной линии. Дальше меня и еще два десятка таких же бедняк провели через санобработку, побрили наголо и выдали вместо старой одежды бесформенные серые комбинезоны, чем-то напоминающие тюремные робы. Женщины в группе тоже имелись, но никаких привилегий им это не принесло. Невзирая на пол, со всеми обходились с одинаковой бесцеремонностью. Очень скоро мы стали напоминать группу клонов, полученных из одной пробирки. Нас вывели в коридор, и под конвоем охранников, вооруженных дубинками-шокерами, загнали в просторную комнату. Включили проектор и заставили смотреть обучающий фильм о местных реалиях. Очень скоро стало понятно, что недомерок с копьем мне не слабо попудрил мозги. Перемешал правду с вымыслом. Уж не знаю, зачем ему это. Наверное, развлекался со скуки, вешая лапшу на уши новичку. Во-первых, дегары оказались немагами и кудесниками, способными управлять энергией Междумирия. Так называли в Вавилоне всех иммунных, выживших после переноса под плотным потоком иала. Их и в самом деле было немного по отношению к общему числу затянутых в дикие воронки. Лишь у каждого десятого организм справлялся с полученной нагрузкой. Хотя плюсы тоже имелись. Насчет долгожительства и молодости все подтвердилось. Во-вторых, никому из местных не требовалась защита от высокой концентрации иала. Здоровяк носил броню не потому, что боялся дышать без фильтров, а потому, что технодоспехи являлись его обязательной экипировкой. Рейдеры, так называли здесь тех, кто ходил за дальний периметр для заброски в чужие миры, подразделялись на классы – штурмовики, стрелки. Лекари, техники, разведчики и другие необходимые для выживания в суровых условиях специализации. Мордоворот с огромной пушкой как раз-таки относился к классу штурмовиков, поэтому и шлялся все время в броне. Иначе пользы от него в пустыне не было бы. В отличие от коротышки, который, как выяснилось, был мистиком. Отсюда следовало в-третьих. Никакого особенного дара для создания фигуры из света с легкостью прожигающей камни не нужно. Способность прививалась искусственно, через специальную технологию. Основа. Вот где болтливый засранец не солгал. Эта штука играла здесь первостепенную роль для любого разумного. Биосинтетическая структура, вживляемая в тело, функционировала как продвинутая нервная система, умеющая запоминать изученные ранее навыки одновременно служащая идентификатором личности и средством коммуникации с внешними механическими системами. В общем, наврал коротышка прилично. Вероятно, хотел полюбоваться разочарованной физиономией новичка, когда выяснится, что никаким дегаром, могучим кудесником, ему не быть. Мелкий злобный ублюдок. Самое смешное, что в распределительной очереди меня определили в мистике. Как говорится, судьба не лишена иронии.